На похоронах отца Игорь был, как ни странно, не пьян. Хмурый и небритый, он оглядывался по сторонам, словно видел станцию впервые. Все те же унылые бело-серые колонны, цементный пол, голые исписанные стены. Все те же бабы и мужики в ватниках, деревянный помост и гроб на нем. Он, наследник, стоит над гробом, рядом щупленький лосоватый Михаил, самый верный соратник и советчик отца». Люди поднимаются по ступенькам, кланяются покойнику и спускаются с другой стороны. Многие плачут, остальные хмуро молчат, но все без исключения смотрят на него, Игоря. Чего-то ждут? Несмотря на то, что Верховный скончался от инфаркта, не оставив завещание, никому и в голову не пришло оспаривать власть у его сына. Михаила можно было не брать в расчет. Как бы он сам коньки не откинул, потрясенный смертью единственного друга. «Наемники же отца были хорошими исполнителями, умелыми и изворотливыми, но ни у кого из них не хватило бы ума, чтобы управлять людьми, и они сами это понимали». «Интересно», — п о д у м а л о с Игорю, — «а у меня самого ума хватит? Ведь это большая ответственность», — так говорил отец. «Впрочем, перед кем ответственность? Отца больше нет, а эти безмолвные люди вряд ли будут сопротивляться». С ними можно делать что угодно — унижать, грабить, заставлять трудиться до изнеможения, а взамен только скудно кормить, чтобы только-только не протянули ноги, да иногда устраивать пышные церемонии для развлечения. Правы были древние жрецы, и отец тоже был прав. Игорь расправил плечи, поднял голову, обвел глазами толпу. «При мне все будет, как при батюшке», — хрипло сказал он. И как только слова такие выговорились, словно подсказал кто. Он и с л о в о т о такого «батюшка» до этого никогда в жизни не употреблял. Стоявший рядом Михаил вздрогнул, но ничего не сказал. Игорь машинально посмотрел туда, где не так уж давно на похоронах Зои стояла среди толпы нюта с подругой. Конечно, сейчас никакой нюты там не было, зато стояла повариха Галка, а рядом с ней худенькая испуганная девчонка, которую притащили недавно. Люди задвигались, перешептываясь, как будто, наконец, дождались ответа на свой безмолвный вопрос. И только потрясенная галка, машинально перекрестившись, забормотала. «Свят, свят, свят! На нашей станции поселилось зло! Не Игорек это! Оборотень, подменыш!» Игорь был ласковым мальчиком, а у этого глаза волчьи. Вокруг поварихи немедленно образовалось пустое пространство. Некоторые на станции втайне исповедовали старую веру и молились Богу, которого Верховный объявил ложным, но об этом никто не смел говорить вслух. Игорь посмотрел на смутьянку недобрым взглядом. Похоже, что неуместная разговорчивость и ересь может в ближайшие дни довести ее до сердечного приступа. Молодой правитель-то, видно, весь в отца, зря сомневались насчет него, что мягок не в меру. Вот когда кровь-то сказалась. Но выдержка у Игоря тоже была, он не стал оскорблять неуместными разборками траурную церемонию. Молча склонился над пышно убранным гробом и коснулся губами ледяного лба. Приторный запах цветов ударил в нос, лето наверху шло к концу. Почему-то именно в конце лета цветы пахнут так терпко и сладко. «Надо будет навестить того беднягу, который на этот раз за ними поднимался», — подумал новый верховный. «Сталкера здорово покусали, пришлось даже ампутировать руку». Но свой долг он честно выполнил, обливаясь кровью, притащил на станцию ворох цветов и лишь потом свалился без сознания. Наверное, люди все же любили отца на свой лад, вряд ли из одного страха можно было совершить такое. Хотя кто их поймет? Даже сам отец говорил, что для него чужая душа чаще всего потемки, а уж он-то в людях разбирался». Под тоскливое завывание помятого саксофона процессия двинулась в туннель. В этот день люди не боялись привлечь внимание тамошних обитателей, и монстры, словно чувствуя это, куда-то попрятались. «Как следует заваливайте», — мрачно предупредил Игорь. «А то вон Зоину могилу какие-то твари разорили, у трупоедов чутье острое. Раньше думал, если что, отца возле нее похороню, согласно его воле. А видишь, как вышло?» «Один он остался после смерти. Ну, разве что я когда-нибудь рядом лягу. Хотя уж постараюсь как-нибудь не слишком скоро». И он нехорошо усмехнулся. «Да, он сильно изменился за последнее время и сам чувствовал это». Проводив в последний путь отца, правитель решил заняться делами. Скорбить было некогда, в последнее время старик изрядно все запустил. Да и сам он был хорош, не помогал совсем. н ну, о ничего, теперь-то он исправится. Верховный велел позвать к нему Михаила, и они, уединившись в шатре отца, нет, теперь уже его, Игоря Шатре, начали обсуждать насущные проблемы. А проблем было немало. Самая первоочередная, как всегда, нехватка продовольствия. Надо опять посылать людей наверх, а наверх они не хотят, там все опаснее. У птеродактилей на Тушинском аэродроме вывелись птенцы, и те совсем озверели. Придется, наверное, увеличивать поголовье крыс, но ведь их тоже надо чем-то кормить, пока веса не нагуляют. Значит, опять идти на поверхность, просто замкнутый круг какой-то. «Ну ничего, жрать захотят, так пойдут, как миленькие», — пробормотал Игорь. Это могло и подождать. Михаил нерешительно откашлялся. «Что еще?» — коротко спросил правитель. «Я тут подумал, может быть, не надо больше приносить жертвы. Ту девочку, что привели недавно, хорошо бы отпустить, а то люди недовольны». «Пусть засунут свое недовольство», — буркнул Игорь. Сегодня им жертвы не н р а в и т с я завтра же, как эта дура-галка, открыто креститься начнут, а потом что? Будут задумываться о справедливости распределения пайков или того чище обсуждать решение Верховного? Мне тут второго г у л я й п о л е не надо, так что жертвы приносить будем по-прежнему. Я вообще считаю, что кроме летней церемонии надо ввести еще зимнюю, да и память отца почтить отдельной жертвой было бы неплохо. а девочку отпускать в любом случае нельзя. Вы вообще в курсе, откуда ее притащили? Сбеговой! Думаете, если она вернется домой, то будет держать язык за зубами? Да и вообще, дядь Миша, как вы себе видите это, отпустить одну по поверхности? Ну, можно кого-нибудь отрядить в провожатые, неуверенно начал советник, но Игорь рубанул воздух ладонью. «И слышать не хочу!» Это что же получается? За ж р о т в о й себе любимому наш дорогой народ вылезти боится, а провожать какую-то... В общем, закрыли тему. И вообще, дядь Миша, давайте сразу договоримся. Я знаю, вы были близким другом отца, он вас уважал и прислушивался к вашему мнению. Но я не отец и сам знаю, что мне дальше делать. Не вмешивайтесь в мои дела, если не хотите со мной поссориться». И Игорь так глянул на опешившего Михаила, что тот поежился. «Ладно», — неожиданно смягчился Верховный. «Я все же думаю, мы научимся работать вместе. Идите, дядь Миш, отдыхайте. С завтрашнего утра у нас начнется новая жизнь». Не сказав ни слова, старый советник вышел, а Игорь продолжал размышлять. «Что еще? Повариха?» Это тоже могло подождать. Вернее, об этом можно было вовсе не думать. Телохранители, увидев его гневный взгляд, все должны были понять правильно. А если нет, то тем хуже для них. Кстати, о телохранителях и прочих полезных людях. Войдя в шатер, убийца почтительно остановился на пороге, испытующий, глядя на Верховного. Тот небрежным жестом предложил ему садиться. Он знал, что этого человека отец использовал для особых поручений и ценил куда больше мямли Михаила. «Ты последний видел отца живым. Отчего ему стало плохо?» «Мне кажется, Верховному не здоровилось еще до того, как я пришел к нему. Огорчение его усилилось, когда он увидел вот это. И убийца протянул Игорю листовку. Сначала он подумывал, не уничтожить ли ее, но потом понял, что не стоит. Все равно об этом листочке здесь знал не только он. А сотрудничество с новым Верховным лучше начинать с обоюдного доверия». Игорь взял листок, вгляделся. Глаза его на секунду вспыхнули. «Так она жива», — проговорил он. Убийца молча ждал. «Откуда это?» — спросил Верховный. «Принес наш разведчик с беговой. То есть Нюта сейчас там. Насколько я знаю, еще недавно она находилась на баррикадной и поправлялась после тяжелых ран, полученных в схватке с каким-то невиданным монстром с поверхности». но, когда выздоровеет, по всей видимости, попытается добраться до беговой. У этой особой, если помните, есть давняя и навязчивая идея вернуться туда, где она родилась». «Какая странная судьба», – задумчиво проговорил Игорь. «Если бы все шло так, как задумал отец, Нюта давно была бы мертва, но вышло наоборот. Мы уже похоронили и Зою, и отца, а она как заговоренная». Может, она и вправду приносит всем несчастье? Но голос его был мягким, в нем слышалась почти нежность. У убийцы была своя точка зрения на этот счет, но он не решился ее озвучить и терпеливо ждал, пока молодой правитель предавался сентиментальным воспоминаниям. Сам он был человеком действия и не любил душевных излияний, предпочитая получить четкий, недвусмысленный приказ и выполнить его как можно лучше». Было некоторое опасение, что прежний Верховный рассказывал сыну о его проваленной миссии, хотя вряд ли, ведь Игорь всегда испытывал к н ю т и слабость. Получается, то, что убийца не поспешил тогда прикончить девчонку, обернулось только к лучшему. Он негромко кашлянул, напоминая, что все еще здесь и ждет распоряжений. Игорь словно спохватился. «Ну вот что! Разыщи ее!» Убийца кивнул. Судя по всему, теперь, когда отца нет, молодому правителю никто не помешает жениться на девушке, которая ему по душе. Да и то сказать, кто посмеет сплетничать о жене Верховного, каково бы ни было ее прошлое. Да и к самому убийце Игорь наверняка будет относиться по-другому, ведь именно ему он обязан тем, что его любимая девушка до сих пор жива. Задумавшись, он не сразу расслышал следующие слова Игоря. А когда расслышал, решил, что ошибся и переспросил. «Да-да, ты все понял правильно», — раздраженно повторил Верховный. «Найди ее как можно скорее и убей. Надо выполнить, наконец, волю моего отца и покончить с этой историей».